Берлин. 7 сентября. Сегодня было много разговоров о мире. Есть мнение, что после победы Германии над Польшей Гитлер предложит Западу мир. Я очень осторожно вставил это в текст моей вечерней радиопередачи, но цензор не пропустил ни слова. Только неделя прошла с начала контрнаступления, в кавычках, а вечером я узнал от одного армейского знакомого, что немцы стоят уже в 20 милях от Варшавы. Новый сегодняшний декрет устанавливает смертную казнь любому, кто угрожает военной мощи германского народа. Такое определение дает шефу гестапо Гиммлеру множество вариантов для трактовки. Второй декрет принуждает рабочих соглашаться на другую работу даже в том случае, если за нее меньше платят. Берлин, 8 сентября. Германское верховное командование объявило, что сегодня в 17 часов 15 минут немецкие войска подошли к Варшаве. По радиосообщение передали в 19.15. Сразу после него прозвучали националистические песни Германия превыше всего и Хорст Вессель. Даже наши военные атташе ошеломлены этими новостями. Вечером на улицах Берлина не слышно бурного ликования. В метро по дороге на радиостудию я отметил странные безразличия людей к таким грандиозным новостям. Польша терпит поражение, а на Западном фронте до сих пор ни одного выстрела. Так утверждают немцы. Первый, кого казнили по вышедшему вчера закону, Гиммлер времени даром не теряет. Некто по имени Йоган Хайнен из Досау. Как объявлено, его расстреляли за то, что он отказался участвовать в оборонительных работах. NBC прекратила свое вещание из Европы. Эд Клаубер телеграфирует, что мы продолжаем в одиночку. Правильно мы сделали, что создали штат американских радиорепортеров. Сегодня вечером впервые с начала войны возвратился домой рано, в час ночи. И сразу же лягу спать. Вечером слушал передачу Эда из Лондона. Голос очень усталый. Как и у меня, после месяца вещания в эфире днем и ночью практически без сна. Берлин. 9 сентября. В 4 утра, вторая, с начала войны воздушная тревога, но я ничего не слышал, нормально заснув впервые за целую вечность. Пока нет никаких известий о взятии германской армии Варшавы, и я начинаю подозревать, что вчерашнее сообщение было преждевременным. О.В., вернувшийся с фронта, рассказывал мне сегодня, что видел страшные изуродованные тела немцев, убитых поляками. Еще он описывал, как немцы окружают мирных поляков, мужчин, женщин и детей, ведут их в здание для короткого военно-полевого суда, потом выводят к стене на заднем дворе, где с ними расправляются немецкие расстрельные команды. Наш военный атташе говорит, что это позволительно, что так поступают с партизанами, но мне это не нравится, даже если эти люди были снайперами. И судя по тому, что рассказывает ОВ, я сомневаюсь, что полевой суд прилагает большие усилия, чтобы отличить партизана от того, кто виноват только в том, что он поляк. Сегодня Геринг выступал по радио с местного завода по производству боеприпасов. Он предупредил людей, что война может быть длительной. Угрожал Британии и Франции страшным возмездием, если они начнут бомбить Германию. Заявил, что 70 германских дивизий, находящихся сейчас в Польше, В течение недели освободятся для продолжения службы где угодно. Ясно, что война в Польше практически завершена. Большинство корреспондентов в подавленном состоянии. Британия и Франция не сделали на Западном фронте ничего, чтобы ослабить чудовищное давление на Польшу. Похоже, что в лице Гитлера мы имеем нового Наполеона, который может ураганом пронестись по Европе и завоевать ее». Берлин. 10 сентября. Спустя неделю после объявления Франции и Британии о вступлении в войну, простые немцы начинают задумываться, мировая ли это война. Они рассуждают так. Да, Англия и Франция формально выполняют свои обязательства перед Польшей. Уже неделю они официально находятся в состоянии войны с Германией. Но разве это война, спрашивают они? Да, Британцы отправили 25 самолетов бомбить Вильгельмсхафен. Но если это война, то почему только 25? И если это война, то почему только несколько листовок сброшено над Рейнской областью? Это промышленное сердце Германии, расположено вдоль Рейна и близко к Франции. Оттуда поступает большая часть боеприпасов, которые так стремительно разрушают Польшу. Тем не менее, ни одной бомбы не упало на Рейнские заводы. Война ли это задаются вопросом немцы? У немцев уж не такие вытянутые лица, какие я наблюдал в воскресенье. Жизнь здесь до сих пор абсолютно нормальная. Опера, театры, кино – все работает и везде полно народу. В опере «Тангейзер» и «Мадам Баттерфляй», в Государственном театре «Эфигения» Гёте». «Метрополь», любимая кабара Гитлера, объявляет о премьере нового ревю в среду. Вечерние газеты сообщают, что сегодня в Германии сыграно 200 футбольных матчей. Берлин. 11 сентября. Верховное командование заявляет сегодня, что грандиозное сражение с целью полного уничтожения польской армии близится к концу. Сейчас бои идут вдоль реки Сана на юго-востоке от Варшавы. В первый раз в сегодняшней военной сводке упоминается, что французы открыли артиллерийский огонь на Западном фронте. Власти протектората – Объявили сегодня в Праге, что чехов, захваченных с оружием в руках, будут расстреливать как изменников Позднее Полночь Вечером в метро, по дороге в радиостудию, я слышал множество недовольных высказываний о войне Особенно подавленными выглядели женщины И все-таки, когда я возвращался обратно, по платформе на станции, расположенной у немецкой оперы, двигалась огромная толпа, преимущественно женщины Они были в опере, и казалось, что им безразлично, что идет война, что немецкие бомбы и снаряды падают на женщин и детей в Варшаве. Сомневаюсь, что без ужасных бомбежек или длительного полуголодного существования война войдет в дома этих людей. Классический заголовок в сегодняшней газете «Поляки бомбят Варшаву». Пресса полна самых фантастических выдумок. Последнее о том, как два агента британской секретной службы организовали резню немцев в Бромберге. Когда я высмеял по этому поводу своего военного цензора, парня честного, он покраснел. Но вот одна мысль. Не случится ли так, что если британцы и французы решат вести длительную войну на изнурение, то основная масса немцев забудет о своем отношении к режиму и сочтет своим долгом защищать отечество? Кое-что, услышанное сегодня вечером от немцев, заставляет меня так думать. Берлин. 14 сентября. Вчера из штаб-квартиры Гитлера поступило официальное заявление, подписанное Верховным командованием, но явно продиктованное Гитлером. В нем говорится, что до тех пор, пока польское гражданское население оказывает упорное сопротивление германской армии в городах, Германия будет использовать любые средства для его уничтожения – Особенно бомбардировки с воздуха и обстрел тяжелой артиллерией, чтобы доказать им бессмысленность их действий. Дх и В, побывавшие на этой неделе три дня на фронте, рассказывают, что почти все польские населенные пункты, которые они видели, наполовину или полностью разрушены бомбами и артиллерией. «Все мы здесь сбиты с толку бездействием Британии и Франции». Из передачи Эдда из Лондона и Тома из Парижа ясно, что союзники преувеличивают свою активность на Западном фронте. Немцы утверждают, что дальше мелких стычек там дело не идет, и подчеркивают, что французы даже не используют авиацию в своих «наступательных действиях» в кавычках. У. из нашего посольства рассказывал сегодня о телеграммах посла Бидла из Польши. Тот сообщает о чудовищных бомбардировках польских городов. Этот человек настаивает – что Гитлер имеет право бомбить и обстреливать города, гражданское население которых оказывает сопротивление. Понимаю, что выхожу из себя, но продолжаю спорить». Ночью зашла горничная, чтобы поговорить о том, какой ужас эта война. «Почему французы воюют с нами?» – спросила она. «А почему вы воюете с поляками?» – спросил я. «Хм...» – произнесла она с непроницаемым лицом и закончила. Но «Ну, французы, они же люди!» «Но поляки? Может быть, они тоже люди?» – поинтересовался я. Хм, промычала она, опять-таки без всякого выражения на лице. Берлин. 15 сентября. Сегодня из весьма авторитетного источника я узнал, что Россия может напасть на Польшу. Несколько слов по поводу голых фактов. Как влияет на Германию блокада союзников? Она лишает ее 50% привычного импорта. Основные продукты, которых Германия сейчас лишена – хлопок, олово, никель, нефть и каучук. Россия может поставить ей некоторое количество хлопка, но общий объем ее прошлогоднего экспорта составил всего 2,5% годовой потребности Германии. С другой стороны, Россия способна поставить Германии весь необходимый ей марганец и всю древесину – а вместе с Румынией достаточное для военных нужд количество нефти. Железо? В прошлом году Германия получила 45% железной руды из Франции, Марокко и из других мест, от которых она сейчас отрезана. Но 11 миллионов тонн ей поставили Швеция, Норвегия Люксембург. Эти источники для нее пока открыты. В итоге Германия несомненно пострадала, потеряв 50% импорта. Но учитывая те возможности, которые открыты для нее в Скандинавии, на Балканах и в России, она не страдает так сильно, как в 1914 году. Всего две недели назад началось «великое контраступление» на Польшу. Запущенная германская военная машина за 14 дней отбросила польскую армию более чем на 200 миль, захватила 100 тысяч пленных и практически уничтожила Польшу. Сегодня германская армия стоит у крепости в Брест-Литовске. Где в 1918 году Германия продиктовала большевикам жесткий договор. Другая германская армия находится близ румынской границы, приближая Германию к громадным нефтяным месторождениям и запасам зерна. Да, отважная польская армия, полностью окруженная в Кутна, в 75 милях западнее Варшавы еще держится. Но насколько ее хватит? Варшава тоже держится, но сколько еще? Война в Польше завершена. Германские дивизии уже устремились на Запад. Сегодня мой цензор не возражал, когда я предположил в ночном эфире, что теперь выступит Россия и оккупирует те районы Польши, которые заселены русскими. Сегодня больше разговоров о мире. Вот пример того, как высоко ценят наших изоляционистов в нациленде. Газетный заголовок «Сенатор Борах предостерегает против поджигателей войны в США».